30 октября 2012 года, вторник, 9.05. Солнце такое яркое. Оно светит даже сквозь одеяло, которое натянуло натянула на голову. Но не солнце разбудило меня, а голос Холдера. «Слушай, ты понятия не имеешь, что ей пришлось пережить за последние два дня». Он пытается говорить тихо. То ли боится разбудить меня, то ли не хочет, чтобы я услышала разговор. Поскольку голос его собеседника не слышен, значит, он общается по телефону. С кем он там болтает, черт побери. Я понимаю твое желание ее защитить. Но вы оба должны понять, что она больше не войдет в тот дом одна. Повисает долгая пауза, затем холдер тяжело вздыхает. «Дайте нам немного времени». «Ей нужно поесть». «Да, обещаю. Сейчас повешу трубку и разбужу. Мы выйдем через час». Он не прощается, но я слышу звук положенного на стол телефона. Вскоре кровать прогибается под весом холдера. Он обнимает меня и шепчет на ухо. «Просыпайся». «Я не сплю», — говорю я из-под одеяла, не делая даже попытки встать. Он щекой ложится на мое плечо и тихо спрашивает. «Так ты все слышала?» «Кто это был?» Немного сдвинувшись, он снимает одеяло с моей головы. «Джек», — говорит Карам вчера ему во всем призналась. «Он беспокоится о ней. Хочет, чтобы ты с ней поговорила». Мое сердце пропускает удар. «Она призналась?» Садясь в постели, настороженно переспрашиваю я. Холдер кивает. «Мы не вдавались в подробности, но он, кажется, в курсе происходящего. Я рассказал ему о твоем отце, правда лишь потому, что Карн хотела знать, виделись вы или нет. Когда я проснулся, его смерть обсуждали во всех новостях. Сочли это самоубийством из-за того, что он сам вызвал полицию. Они даже расследование не собираются проводить». Холдер берет меня за руку и поглаживает ее большим пальцем. «Скай, Джек очень хочет, чтобы ты вернулась. Думаю, он прав, нам нужно вернуться и покончить с этим». «Ты не останешься наедине с Карен. Там буду я и Джек. Карен, судя по его словам, готова пойти навстречу. Знаю, будет нелегко, но у нас нет выбора». Он словно пытается меня уговорить, хотя на самом деле этого не требуется — Я и сама хочу повидаться с Карен с глазу на глаз, чтобы получить ответы на свои последние вопросы. Отбросив одеяло, выбираюсь из кровати и потягиваюсь. Сейчас почищу зубы, переоденусь и поедем. Иду в ванную и даже не оглядываюсь, ощущая исходящую от Холдера гордость. Он гордится мной. Уже в дороге Холдер протягивает мне свой мобильник, «Возьми, Брекен и Сикс за тебя волнуются». Карен нашла их номера в твоем телефоне и все выходные названивала, пытаясь тебя разыскать. «Ты с кем-нибудь из них говорил?» Он кивает. Утром пообщался с Брэйкином прямо перед звонком Джака. Сказал ему, что ты и твоя мать поссорились, и ты просто захотела уехать на пару дней. Ему этого хватило. «А Сикс...» Взглянув на меня, он криво улыбается. «С подругой ты сама должна поговорить». Я ей написал на имейл, попытался скормить ту же историю, что и Брекину, но она не купилась. Утверждала, что ты и Карен никогда не ссоритесь, поэтому лучше сказать правду, пока она не прилетела в Техас и не надрала мне зад. Я передергиваю плечами, понимая, что Сикс, наверное, чертовски волнуется, Я не писала ей несколько дней, так что решила отложить звонок Брекину на потом, а сейчас отправить сообщение с Сикс. «Как здесь?» — пишут имейлы. Холдер со смешком берет телефон и нажимает несколько кнопок, затем возвращает его мне и указывает на экран. «Пиши вот здесь. Что считаешь нужным? Потом отдашь мне, я отправлю». Я набираю короткое сообщение о том, что узнала кое-что о своем прошлом, и мне понадобилось уехать на пару дней. Заверяю, что скоро обязательно позвоню ей и все объясню. Но вряд ли я скажу ей всю правду. Если уж на то пошло, я вообще не хочу, чтобы хоть кто-то знал о случившемся. По крайней мере, пока сама все окончательно не выясню. Холдер отправляет письмо, затем берет меня за руку и переплетает наши пальцы. Я смотрю в окно на небо, Моба молчим. Есть хочешь? час спустя спрашивает Холдер. Я качаю головой. Вряд ли смогу поесть. Я слишком нервничаю перед встречей с Карен, даже не в силах поддерживать обычный разговор. Я вообще не в состоянии хоть что-то сделать, могу только пялиться в окно, догадать, где проснусь завтра. Тебе нужно поесть, Скай. Ты три дня толком не ела, а с твоей склонностью к обморокам еда уж точно не помешает. Он не отстанет, пока я не поем, поэтому я сдаюсь и бормочу. Ладно. После того, как я не сумела выбрать заведение, Холдер сам принимает решение и останавливается у придорожного мексиканского ресторанчика. Я заказываю что-то из обеденного меню, только чтобы успокоить Холдер. Вряд ли мне кусок в горло полезет». Сыграем в обеденный квест, предлагает он, макая кукурузные чипсы в сальсу. Я пожимаю плечами. Очень не хочется сталкиваться с тем, что будешь через пять часов. Быть может, игра меня отвлечет. Давай, но при одном условии: никаких расспросов о первых годах моей жизни, о последних трех днях или следующих сутках. Он с облегчением улыбается. Наверное, тоже не хочет обо всем этом думать. «Сначала, дамы, тогда положи чипсы». Я смотрю на кусок, который он поднес к рту. Холдер притворно хмурится, спрашивая побыстрее, потому что я умираю с голоду. Воспользовавшись преимуществом, отпиваю газировки, затем откусываю чипс, который только что взяла у него из рук». Почему тебе так нравится бегать? Не знаю. Он откидывается на спинку стола. Я стал бегать в тринадцать. Сначала, чтобы отделаться от Лэс и ее назойливых подружек. Порой просто нужно было куда-нибудь идти из дома, слушать виска куда-то не тринадцатилетних девчонок, та еще радость. А во время бега было тихо, и мне это нравилось. Если ты еще не заметила, я люблю поразмыслить, и бег помогал мне прочистить мозги. Заметила, со смешком признаюсь я. Ты всегда был таким? Он с усмешкой качает головой. Это уже второй вопрос. Моя очередь. Холдер забирает чипс, который я собиралась съесть, кладет в свой рот и запивает моей газировкой. «Почему ты так и не пришла на отбор в команду легкоатлетов?» Я поднимаю брови и смеюсь. «Странно, что ты спросил сейчас. Это же было два месяца назад». Он качает головой и тычет в меня чипсиной, зажатой в руке. «Необсуждаемый выбор вопросов». «Ладно», — усмехаюсь я. «Не знаю. Правда. Школа оказалась не такой, как я себе представляла». Не думала, что девушки там такие злючки. Они общались со мной лишь для того, чтобы назвать шлюхой. Только Брэкен попробовал со мной подружиться. «Неправда. Ты забыла о Шейле?» — возражает Холдер. «О Шейне ты хотел сказать, смеюсь я. Неважно». Качает он головой. «Твоя очередь». Он с усмешкой быстро сует чипс в рот. «Почему твои родители развелись?» Натянуто улыбаясь, холдер барабанит пальцами по столу, затем пожимает плечами и бесстрастно произносит. Должно быть, просто пришло их время. — Пришло время? — озадаченный переспрашиваю я. — А что, у брака в наши дни есть срок годности? — Для некоторых людей, да, — пожимает он плечами. Интересный ход мыслей. Надеюсь, он не скажет, что сейчас его очередь задавать вопросы, потому что очень хочется узнать его взгляды на брак. Не то чтобы я планировала вскоре выйти за него замуж, но я влюблена в Холдер, так что не помешает выяснить его мнение на эту тему, чтобы потом не удивляться. Почему ты решил, что у их брака вышел срок? Любой брак имеет срок годности, если он был заключен по неправильным причинам. В браке не становится легче, наоборот. Если женишься в надежде улучшить свое положение, то, сказав «согласен», можешь сразу же устанавливать таймер. «Какая неправильная причина была у твоих родителей?» «Я и Лес», — безучастно произносит Холдер. «Когда мама забеременела, они были знакомы меньше месяца. Отец женился на ней, думая, что поступает правильно» хотя правильным было бы прежде всего не делать ей ребенка. «Всякое случается». «Знаю». «Поэтому они и развелись». Я с грустью качаю головой. Он так обыденно рассуждает о том, что его родители не любили друг друга. Правда, уже восемь лет прошло. В десять лет Холдер наверняка отнесся к разводу не столь легко. «Но ты ведь не думаешь, что развод неизбежен вообще для всех пар». Судя в глаза, он кладет руки на стол и наклоняется. «Скай, если ты задаешься вопросом, боюсь ли я серьезных отношений, то ответ — нет. Однажды, в далеком-предалеком будущем, скорее всего, после окончания колледжа, когда я сделаю тебе предложение, а я его сделаю, потому что тебе от меня не избавиться, я не стану заключать с тобой брак В надежде, что он однажды распадется. Когда ты станешь моей, это будет навсегда. Я ведь уже говорил, что самое важное для меня в отношениях с тобой — наши навсегда. Я улыбаюсь, чувствуя, что люблю его чуть больше, чем 30 секунд назад. Ух ты! А эти слова ты недолго подыскивал. Он качает головой потому что я думал о навсегда с той самой секунды, как увидел тебя в магазине. Еда подоспела как раз вовремя, ведь я понятия не имею, что на это ответить. Я беру вилку, но холдер ее отбирает. Не жульничай, игра еще не окончена. А я собираюсь задать очень личный вопрос. Он берет кусочек со своей тарелки и медленно его пережевывает пока я дожидаюсь его очень личного вопроса. Запив, Дин ухмыляется и продолжает есть. Специально тянет время, чтобы насытиться. «Задавай уже свой чертов вопрос!» — наигранно сержусь я. Он со смешком утирает рот салфеткой, затем наклоняется вперед и тихо спрашивает. «Ты предохраняешься?» «Я смеюсь». «Не такой уж это и личный вопрос в отношении девушки, с которой занимаешься сексом. Нет, не было причин, пока ты не вломился в мою жизнь. Тогда я хочу, чтобы ты предохранялась», — решительно говорит он, — «запишись к врачу на этой же неделе». «Мог бы и повежливее сказать», — говорю я, задета его грубостью. Выгнув бровь, холдер делает глоток, затем спокойно ставит стакан на стол перед собой. Прости. Он улыбается, сверкнув ямочками на щеках, и понижает голос до хриплого шепота. «Тогда скажу иначе. Я собираюсь заниматься с тобой любовью, Скай. Часто и по многу. Фактически в любое удобное время, потому что, невзирая на обстоятельства, я получил огромное удовольствие в эти выходные. И я очень буду благодарен» если ты примешь дополнительные меры предосторожности, чтобы обойтись без брака по залету со сроком годности. Сделаешь это ради меня, чтобы у нас было много-премного секса. Не сводя глаз холдера, я пододвигаю пустой стакан к официантке, а та глядит на моего парня с отвисшей челюстью. «Так гораздо лучше», — с бесстрастным видом отвечаю я. «И да, полагаю, смогу это устроить». Кивнув, он предвигает свой пустой стакан к моему и смотрит на официантку. Наконец, выйдя из транса, быстро наполняет их и уходит. Покачивая головой, я пристально смотрю на Холдера и смеюсь. «Ты сущий дьявол, Дин Холдер!» «Что-то не так?» — невинно интересуется он. «Нужно запретить тебе произносить слова «заниматься любовью» и «секс» в присутствии любой женщины, кроме той, с которой ты встречаешься. Похоже, ты не осознаешь свое воздействие на женщин». Он качает головой, отмахиваясь от моих слов. «Серьезно, Холдер, пусть твое эго сейчас раздуется до невероятных размеров. Только ты должен знать» что невероятно привлекателен для любой женщины, у которой еще бьется пульс. Подумай над этим. Я знакома с кучей парней, но почему меня влечет лишь к тебе? Можешь это объяснить? Проще простого. Смеется он. Да ну! Потому? Он многозначительно смотрит на меня. Что ты уже любила меня до того, как увидела тогда в магазине? Ты вычеркнула меня из памяти, но не из сердца. Он подносит вилку с едой ко рту, однако замирает. Хотя, может, ты права, и дело в том, что тебе просто хотелось слезнуть меня в ямочке на щеках. И он сует вилку в рот. — Точно! Это все твои ямочки! С улыбкой соглашаюсь я. Не сосчитать, сколько раз он заставил меня улыбнуться за те полчаса, что мы здесь. Я даже незаметно для себя съела половину еды со своей тарелки. Одно лишь его присутствие творит чудеса со зраненной душой.